Глава, 20. «Ники, открой!» Сантос стучал в металлическую дверь, которая отделяла тамбур от двери в квартиру. «Я знаю, что ты дома!» Вне себя он яростно колотил кулаком по металлу, но без толку, только руку отбил. «Черт подери!» За полгода совместной жизни Ники так и не соизволила дать ему ключи. «Чтобы проломить эту дверь, таран нужен!» Сантос спустился и обошел вокруг дома. Как он и предполагал, в окнах на двух последних этажах горел свет. По пожарной лестнице он поднялся наверх и обнаружил, что одно из окон открыто. Через это окно он проник в комнату Джереми. «Ники!» Сантос двинулся по коридору. Обошел одну за другой все комнаты. В квартире не души, но разгром страшный. Мерзавец Лараби вешал ему лапши на уши, сказав о ссоре. Сантос попытался сообразить, что же произошло здесь на самом деле. Невооруженным глазом было видно, что квартиру навестили грабители, но почему Ники решила скрыть это от него? В кармане запиликал мобильник. Понятно, что Мадзанти не потерял терпение. Сантос и сам понимал, что время не ждет, и ему нужно как можно скорее быть на месте преступления в бумеранге, но решил не отвечать на звонок помощника. Сам не понимая, что он ищет, Сантос принялся рыться в комнате подростка, доверившись чутью сыщика. Прочесал комнату частым гребешком. Наверное, хотел отыскать что-то связанное с предполагаемым похищением. На постели валялся чемоданчик с фишками для покера. Сантос внимательно его осмотрел и сразу же обнаружил, что фишки предназначены вовсе не для покера. И уже не сомневаясь, для чего они, понял, что ему есть что искать. Заглянув в ванную, он удивился не столько беспорядку, сколько следам и мокрому полу вокруг унитаза и раковины. Наклонился и обнаружил на раковине следы белого порошка. И шестым чувством понял – нет, это не моющее средство. Кокаин. Для полной уверенности он собрал остатки порошка ватной палочкой и сунул в один из маленьких пластиковых пакетиков, которые всегда носил с собой. Может быть, кто-то счел бы его предположение невероятным, но Сантос всегда доверял интуиции. Время поджимало, и сильно, но он все же уделил еще несколько минут расследованию. Спустился на нижний этаж, осмотрел гостиную, открыл несколько ящиков и проверил полки. Уже стоя на пороге и собираясь уйти, он вдруг заметил на кухне компьютер Ники. Подошел к нему, разбудил, на экране высветился сайт Data Airlines. Он стал вызывать иконку за иконкой и вышел на заказ двух билетов на самолет. выругался по-черному и запустил компьютером в стенку. Сегодня вечером Ники намылилась прокатиться в Париж со своим бывшим супругом,